Глава 12 После завтрака Далила, сославшись на головную боль, отправилась в свою комнату и засела за книгу. Альбина Яновна повела гостей на прогулку в парк. Огромный парк раскинулся вокруг строений, усадьбы. колючий и пышно он обнимал старый дом елками, соснами, всевозможными хвойными. Были там и редкие для местного климата экземпляры. Кипарейса, Викитуи и Можжевельники. Их укрывали на зиму, чтобы не вымерзали. Но в окно Самсоновой заглядывало нечто пушистое, словно в золотом ореоле, неукрытое, свободно растущее у теплого дома. Глядя на это колючее чудо природы, Далила задумалась. Над книгой работалось плохо. В голову лезли мысли о Бессарабовой. Все складывалось уж слишком одно к одному и все невесты погибли на даче у Бессарабовой, и жестокая она, и ужастики раньше писала, и пишет снова, значит, мучают ее новые страхи. Последняя невеста, правда, погибла здесь, в комнате на втором этаже, но опять Бессарабова тут как тут. В ночь убийства она была в этом доме. Все разом указывала на неё на Бессарабову. Так не бывает, здесь какой-то подвох. Мысли Далилы переместились на Серафиму. Приехала Сима с хозяйственной сумкой, но в роскошном манто, одета классически. Манто, допустим, из-за беременности. Но хозяйственная сумка говорит о том, что Сима гордится своей хозяйственностью и практичностью. Она не из породы слабых женщин, не ищет мужского плеча, прямолинейно, сентиментальна. Манера одеваться это все подтверждает и логически дополняет портрет Серафимы. Классический стиль Далили сказала о том, что Сима скептична. Она не склонна растрачивать себя по пустякам. Все свои силы Сима бросает на самое важное, непременно практичное. Она стремится к надежному, основательному. Но почему-то рожает от пьяницы мужа. Какая уж тут основательность. Такие, как Сима, любят все правильное. Поступки, решения, цели, режим. А тут все неправильно. От гуляки пьяницы мужа до состава семьи. С такими частыми родами нет ни надежности, ни практичности. Или есть, но я их не вижу? Спросила себя Далила. И смеется Сима, щуря глаза. Такие люди внутренне организованы, даже отдыхают по плану. Она живет по заранее заготовленной схеме. По какой? И что заставляет ее рожать в неподходящих условиях? Мужа она открыто не любит. Странная Сима. Странным казалось все в этом старом, пропитанном плесенью доме. Но больше всего удивляло Далилу отсутствие академика Липакова. Он здесь где-то рядом, но его словно нет. То, что она не видела его до сих пор, казалось удивительным, чем-то необъяснимым. Вежливая и обходительная Альбина Яновна почему-то не потрудилась представить больному отцу свою незваную гостью. Более того, Альбина Яновна провела Далилу по всем комнатам, даже ту показала, где убили невесту Антона. Но в одну они не зашли, в ту, что рядом с гостиной. Из чего Самсонова сделала вывод, что именно там и лежит больной академик. Каково же было ее удивление, когда позже она обнаружила, что к академику Липакову не зашел никто из гостей, ни внучка, ни правнучка, не говоря уж о Бертике. Неужели у них заведено приезжая не здороваться с патриархом семьи, поразилась Далила. Все дружно отправились в парк погулять, а к деду не заглянули, а перед этим все с ходу сразу в столовую. И за столом ни слова о нем. «Хотя бы кто-то поинтересовался его самочувствием. Странно, очень уж странно!» Далила вздрогнула и отшатнулась. Прямо перед ее окном у золотистой хвойной ауры остановились Алиса с Альбертом. И тут же в раскрытую форточку влетел звенящий голос Алисы. «Видишь, Бертик, какой интересный сорт можжевельника! С желтыми кончиками!» Альберт равнодушно ответил. «Когда я болел желтухой, со мной то же самое было. Я лежал с желтым кончиком, без сил и в поту Ну ты пошляк!» Рассмеялась Алиса и серьезно спросила. «По-моему, на этот раз все прошло хорошо. Как считаешь?» «Да, без стычка и задуринки», ответил Альберт и подытожил. «Думаю, пора смываться». «Нет, рано еще. Бабуля нас не отпустит». Придется дождаться арабского беса. Бертик распетушился. Черт возьми, бабуля нас не отпустит. Какое она имеет право распоряжаться нами, твоя бабуля? Алиса мягко сказала. Ты же знаешь бабулины нормы. У нее одно только право. Альберт возопил. Знаю, у нее право одно. Право на обязанности. Она и нас норовит наделить этим правом. «Поехали! Мне здесь уже влом! Приедет Бессарабиха, заведет пластинку про литературу, про нашу мораль, я опять с ней ссыплюсь и все испорчу!» «Ой, можно подумать, что до этого ты все угрошал!» – рассмеялась Алиса. «Ладно, Бузаев, не кипятись и не бузи! Я украдкой хочу зайти к деду!» «Зачем? Чтобы он тебя опять отчитал!» «Дед больной человек. Успокойся, я не парюсь из-за его наездов. Вчера по мобиле перетрещала с твоим депутатом, и он мне обещал. Короче, надо показать деда врачу, хорошему, знаменитому». Альберт возмутился. «Опять медицина! Ему уже ничто не поможет! Медицина – это подножка бегущему на тот свет!» «Знаю, знаю!» – подхватила Алиса. «Косты хромающему к последним чертогам!» Вот оставьте деда в покое. Как вы не поймете, именно вы его убиваете. Почему? Потому что больше всего раздражаете. Вы все вместе взятые. С тех пор, как он остался один, как прабабка твоя умерла, дед вас всех ненавидит и правильно делает. Вы сами друг друга терпеть не можете. И я тоже дурак. Ты, конечно, дурак. Невозмутимо согласилась Алиса. Но информация ложная. Дед всех ненавидит с тех пор, как погибла тетя Марина. Она была его любимая внучка. Из-за тети Марины и прабабушка умерла. Альберт подтвердил. Правильно! Вслед за тетей Мариной и прабабка от сердечного приступа двинула кони. Не перенесла на гибели внучки. Вот за все это дед нас и ненавидит. Откуда ты знаешь? Удивилась Алиса. «Тебя тогда еще не было <хи -хи> Считаешь, я родился в тот миг, когда увидел тебя?» Рассмеялся Альберт. «Да, я так считаю». «Ладно, ты как хочешь, а я попылил. Заберу свой сумец и по-английски, беспоцелую отчаливаю. Так ты со мной?» «Ох, уговорил! Я с тобой!» Вздохнула Алиса. Бертик обнял ее и потаранил в дом. Она, несмотря на согласие, артачилась и кричала. «Отстань, дури, отстань!» «Уедут сейчас!» – переполошилась Далила. Вылетев из комнаты, она понеслась в прихожую. Бертик уже заволакивал в дверь, упирающуюся Алису. «Нагулялись?» – с милой улыбкой спросила Далила. «А я вас ждала!» «Зачем это?» – насторожился Альберт. «Хотела спросить вас про привидения!» Алиса дурашливым шепотом произнесла. «Тише! Оно на нас может наброситься!» Бертик нервно хихикнул. «Это все ерунда! Ну, слышал я женский голос, так это Лиска с Ксюхой меня дурачили!» Далила разочарованно осведомилась. «Вы действительно в этом уверены?» «А то нет! Конечно, уверен!» Отрезал Альберт. «Никто тебя не дурачил!» рассердилась Алиса. Все тогда спали. К тому же мама тоже слышала женский голос. И тетя Катя. Когда? Спросила Далила. Мама в ту ночь, когда задушили последнюю невесту Антона. А тетя Катя слышала позже. Дело в том, что голос тот разговаривает на втором этаже. А тетя Катя в то время была там одна. Она неделю у бабули гостила. Перепугалась. Вниз по ступенькам бежит. Кричит. Бертик прав. Здесь у вас привидение. Почему Бертик прав? Те же слышали? удивилась Далила. Альберт пояснил. Я первый слышал тот голос, месяца за два до гибели невесты Антона. Я не испугался, подумал, Лиска меня разыгрывает. Я и сейчас так думаю. Алиса обиделась. Не разыгрывал я тебя. Я спала. И кто же в таком случае разыгрывал маму и тетю Катю? А, -а, -а, -а, -а, а! вдруг закричала она, округлив глаза. «Как я забыла! Бессарабиха тоже слышала голос на втором этаже! Женский голос!» Далила подалась вперед. «Когда?» «Да в ту же ночь, Люба и слышала, когда душили невесту дяди Антона. И мама слышала, когда нас с Бертом не было здесь. Слава Богу, когда невесту душили, мы с Бертиком отвисались в горах, на лыжной базе». «Выходит, невесту задушили зимой?» – догадалась Далила. Алиса потрясла головой. «Нет, весной, но снега еще хватало!» «На лыжной базе отвеселись отлично!» Припомнил Альберт. «Удивляюсь», — призналась Далила. «Как членам вашей семьи удалось избежать подозрений в убийстве? Я слышала, что в таких случаях родственники первые подозреваемые, и места здесь пустынные, и в доме были лишь родственники». «Ха! Ничего себе нас не обвинили!» Рассмеялась Алиса. «Да менты нас всех чуть ли не до смерти затаскали! Мы с Бертом были на базе, так и это они проверяли! Всех спасло только то, что деревенские видели ночью чужую женщину!» «Какую женщину?» Алиса пожала плечами. «Говорят, молодую! Здесь ее раньше никто не встречал! Вроде она направлялась от трассы к поместью!» «Ты забыла сказать!» – напомнил Альберт что менты обнаружили у дома следы, как раз под окном моей комнаты, то есть тогда в ней располагалась невеста дяди Антона. «Точно!» – подтвердила Алиса. Следы вели сюда, к дому, и обратно, к дороге. «И кто-то видел еще на дороге убойную иномарку?» – добавил Альберт. «Поэтому бабуля уверена, что невесту убила бывшая любовница дяди Антона», – сообщила Алиса и рассмеялась. «Ой, их у него после гибели тети Марины хватало!» Альберт задумчиво предположил. «А что, от ревности или из мести любая грохнуть могла? Вы, бабы не знаете меры в любви. Безбашенные все как одна. Мои бывшие тёлки Лиске тоже вон угрожали!» Алиса состроила рожицу. «Ой, ой, зря угрожали! Ты мне и даром не нужен!» «Пусть забирают!» С улицы послышался стремительно приближающийся рев двигателя и следом виск тормозов. Альберт подлетел к окну и провыл. «Ну все! Мы попали! Отвалили, бля, называется!» Увидев в глазах Далилы вопрос, Алиса с хихиканьем пояснила. хи прикатила!» и брезгливо добавила. «Писательша, как говорит наша кухарка Матрёна!» И не одна наша любка прилетела, констатировала Алиса, заглядывая в окно.